Глава вторая. Осветители погасли и колонна квантового ускорителя, называемая в обиходе исследователей и строителей просто стволом, растаяла на фоне ночного неба. Атанас Златков, начальник хронолаборатории и научный руководитель эксперимента, разгладил ладонями уставшее лицо, снял с головы дугу МКана и встал из-за пульта. Тотчас же огни на вычурной панели пульта побледнели, стали гаснуть, втягиваться в толщину доски, пока не остались редкие огоньки дежурных смен. Дуга мкана превратилась в струйку металла, влившегося в панель, а сама панель изменила форму, преобразовалась в ромашку ожидания. Свернулись и остальные пульты, кроме одного, за которым остался дежурный оператор Толя Шкадан. «Я тоже останусь», – буркнул в спину Златкову инженер-хрономеханик Игорь Марич – Поколупаюсь в бункере Н. Начальник лаборатории глянул на часы, шел третий час ночи, пожал плечами. Начало экспериментов в 10 часов утра вряд ли ваше присутствие здесь до этого момента целесообразно. Однако, если хотите, оставайтесь. Марич глянул в непроницаемые глаза ученого, не увидел в них ничего, кроме усталости и ожидания, и заготовленную язвительную реплику проглотил. Златков еще раз пробежал глазами по панели дежурного пульта, попрощался со шкаданом. Медленно поплелся из зала, а затем из здания лаборатории, расположенной в полукилометре от хроноускорителя ствола. За ним, поколебавшись немного, ушел и Марич, но потом вернулся в бункер независимой аппаратуры, за работу которого отвечал лично. Утром их ждал большой эксперимент – включение хроноквантового бура, который, по мысли ученых, должен был просверлить время в прошлое на сотни миллионов лет. До этого момента выходы ствола в прошлое соответствовали тысячам и десяткам тысяч лет, да и бур при этом включался шепотом в режиме хронопризрака. Здание лаборатории, простое и незатейливое по форме, как кирпич, окончательно оделось в саван полутьмы. Погасли последние окна различных отделений и служб. Разошлись по домам возбужденные специалисты, ответственные за проведение эксперимента в своих зонах контроля. В лаборатории Остались всего несколько человек за пультами связи и мониторов охраны. Все шумы и звуки стихли. Лишь ночные птицы продолжали перекликаться в лесах вокруг комплекса зданий, да и они вскоре замолкли. Толешка Дан ушел 28-й год, и работал он со Златковым уже 5 лет с момента окончания университета. Был он человеком флегматичным, упрямым, любил во всем разбираться до мелочей и потихоньку вырастал в ученого. Имеющего свои концепции устройства мироздания. Эксперимент он готовился Златковы давно, хотя пришел в центр хронобурения, когда ствол уже был практически законченным сооружением. Со многими идеями начальника лаборатории Толя согласен не был, особенно в области прогнозирования работы хронобура. Многие его собственные идеи были отвергнуты Златковым, однако это не мешало ему чувствовать такой же подъем, как у остальных участников эксперимента, и жажду сравнить точность расчетов и адекватность подходов своего и шефа. В четвертом часу ночи Шкада начнулся от непонятного шума за спиной. Оглянувшись, он увидел надвигающуюся на него полупрозрачную фигуру и потерял сознание от импульса сугестера не успев ни задать вопросы, ни сообразить, что происходит. Точно таким же образом были обезврежены еще двое дежурных в недрах здания, обслуживающие энергетические и обрабатывающие системы. А затем в залах лаборатории объявились группы существ, из которых лишь трое-четверо были людьми. Они развернули пульты управления хозяйством лаборатории, провели короткий контроль функционирования ускорителя – и привели в чувство Шкадана, который знал коды включения всей гигантской системы ствола. Когда Анатолий понял, чего от него хотят, он не стал выяснять, кто перед ним и зачем им коды, он просто ответил «нет» и продолжал говорить, несмотря на последовавшие гипнодопросы и пытки электрошоковым аппаратом. И тогда пришельцы развернули нейрохирургический бокс, сделали молодому ученому лазерную терапию черепа и вошли в его мозг с помощью сканера применявшегося для лечения пациентов с обширными поражениями мозга. Вряд ли разработчики медицинской аппаратуры предполагали, что их идеи, спасшие жизни миллионам людей, могут быть использованы как средство казни или оружия. Спустя минуту после подключения сканера к мозгу, террористы знали все, что им было нужно для запуска хроноускорителя. Еще через несколько минут начался разгон хронобура, Эксперимент, которого ждали десятки знаменитых ученых, сотни инженеров и тысячи людей на всем земном шаре начался на шесть часов раньше, чем было запланировано, и не в расчетном режиме. Катастрофа произошла через две минуты после включения хроноускорителя ствола, проколовшего время в прошлое на миллиарды лет. Автоматические видеокамеры высотной капсулы «Метеопатруля», обозревавшие просторы европейской тайги, включились именно в тот момент, когда двухкилометровая башня хроноквантового ускорителя внезапно вспыхнула голубым мигающим светом. С ее вершины сорвалось в небо исполинская голубая молния. Вздрогнула земля. Чудовищный вихрь ударил во все стороны от стен башни, вырывая с корнем сотни и тысячи деревьев. На крыше башни набухла опухоль голубого сияния, пролилась по стенам на землю, как вода через край стакана, и покатился по лесу кольцевой вал голубого пламени оставляя за собой спекшуюся от жара лесную почву. Булькующий гул, грохот и невероятный свистящий вой раскатились по холмам и равнинам на многие десятки километров, будя спящих, вызывая у бодрствующих недоумение и тревогу. Здание лаборатории времени возле башни ускорителя уцелело, но выглядело странно, будто стены покрыли белой светящейся краской, зато провалы окон в них стали черными. Башня перестала светиться, потемнела, вершина ее потеряла плотность, превратилась в зыбкий дрожащий столб, исчезающий на высоте двух с половиной километров. Гул стих, и на ночную землю в уцелевшие леса пришла пощелкивающая кастаньетами неестественная тишина.